Глава шестая. «Если меня и научил чему-то похотливый шарлатан доктор Ники Анджвин со своей чокнутой пациенткой-любовницей Дженеврой Бэк, так это тому, что нельзя контролировать поступки других людей, можно контролировать лишь свои мысли. И раз уж в моем доме снова завелась мышь, то и истреблять ее мне. Я не сижу сложа руки». Сразу позвонил в БНГ, представился Адамом и попросил проверить мою регистрацию. Мне ответили, что имя в списке есть. Значит, Эми Адам на мастер-класс записалась. Потом уведомил хозяина об освобождении квартиры, этой отстойной дыры, не видевшей ни одной нормальной женщины, только фригидных потоскушек, у которых вместо сердца холодный камень. Пора уносить отсюда ноги. пока я не превратился в одного из городских сумасшедших, пережеванных и выплюнутых Нью-Йорком. Не собираюсь больше сидеть за прилавком и ждать, когда новая смазливая тварь заявится в магазин и примется строить мне глазки. Хватит. За окном июнь. раскаленный город плывет в бессмысленном фекальном мареве. В Лос-Анджелесе сейчас тоже жарко. Но солнце там не изнуряет, а ласкает. покрывает кожу золотистым загаром, как у бич кружит голову и не досаждает в тени. Сажусь в душный, вонючий вагон метро и еду к мистеру Муни. Можно было, конечно, просто позвонить или написать ему, но все таки нас многое связывает. Я чувствую, что должен попрощаться лично. Наконец моя остановка. Я выхожу, оставляя позади горланищих мексиканцев и шалаф, делающих селфи. Из магазина на углу вылетает парень в костюме, радостный, возбужденный, полный надежд, с розами. Идиот. Захожу к мяснику и беру любимых сосисок мистера Мони. Надеюсь, он не станет реветь и не вздумает запереть меня у себя в подвале. Поворачиваю за угол и стучу в дверь. Он не здоровается и не улыбается. Только не говори, что нас снова обокрали. Увы, нет, мистер Мони, смеюсь я. В прошлый раз, когда я позвонил ему и сообщил об ограблении, он откровенно обрадовался и заявил, что нет ничего в мире чудеснее страховки. «Тогда что случилось?» «Ничего. Я снова улыбаюсь и протягиваю ему сосиски. Ходите есть?» Он распахивает входную дверь и впускает меня внутрь. В доме пахнет кошачьей мочой и старухами, хотя ни домашних животных, ни жены у него нет. На плите жарится яичница, орёт радио. Мистер Муни закидывает сосиски в старый холодильник и спрашивает. «Будешь кофе с молоком?» «Нет». «Конечно». Он берет банку и трясет ее, потому что содержимое давно слиплось в один комок. Ставит передо мной обитый стакан и бубнит что-то про подушку, которую купил, поведясь на рекламу, а потом не смог вернуть в магазин, так как прошло уже 30 дней. Жалуется, что яйца на рынке жутко подорожали, потому что их, видите ли, возят с местной фермы. «Наоборот, они должны были подешеветь», — кипятится мистер Муни и трясёт морщинистой рукой. «Не хочу оказаться таким, как он, одиноким воршливым сквалыгой, покупающим никчёмные подушки в магазине на диване и жарящим яйца на вонючей кухне». «Ну и представить себя снова влюбленным я не могу». Мистер Муни выключает плиту и садится ко мне за стол. Яичница у него в тарелке пережарена и блестит от жира. Масла он не жалеет, а сковороду не мыл, похоже, с 1978 года. Чем обязан такой чести? Делаю глоток кофе, усилием воли, сдерживая рвотный позыв. Ну, я решил переехать в Лос-Анджелес. Он рыгает. Изо рта вылетают слюни и ошмётки яиц. Как ее зовут? Кого? Девчонку, за которой едешь. Я теряюсь на секунду, а потом рассказываю про Эми и про то, как она скрыла от меня свои планы стать актрисой. Про кражу, естественно, умалчиваю. Без девицы не обошлось. Кивая, мистер Муни собирает пальцем кетчуп с тарелки и облизывает. Будь умнее. «Отпусти ее. мотаю головой. «Я должен ее найти. Переверни мир на бок, и все, что не удержится, осядет в Лос-Анджелесе». «Это Фрэнк Ллойд Райт сказал». «И был прав». Мистер Муни фыркает, поднимается из-за стола и бросает губку в раковину. «Лос-Анджелес — гнездо порока, Джозеф. Средоточие слабоумия, источник зла». Вулкан тупости американской нации. Умным людям там не место. Вот почему сейчас даже по грёбаному ящику смотреть нечего. Держись оттуда подальше. А еще он будет по мне скучать. Я оставлю вам свой электронный адрес, чтобы быть на связи. Хватает мою тарелку и ставит на свою. Если я сейчас предложу помыть посуду, он взорвется. Чушь это все. Пообещай, что не потратишь свою жизнь на чёртовы компьютеры. Я говорю, что мы скоро увидимся. Откуда тебе знать?» Отвечает мистер Муни, придавливая ботинком выскочившего из-под стола таракана. «Дверь запри, а то эти чёртовы скауты совсем обнаглели». «Моя квартира пуста. Все вещи — книги, одежда, подушка, компьютер — в старой отцовской спортивной сумке». которую я никогда раньше не доставал, потому что никогда раньше не уезжал так далеко. В дверь стучат. Я открываю, не заглядывая в глазок, наверное хозяин пришел ругаться по поводу дырки в стене. Однако на пороге не он, а мистер Муни, на носу у него темные солнечные очки, за которыми не видно глаз. Последний совет выдает он: Пусть тебе сосуд. Хорошо. Пусть тебе сосуд. Не спи с актрисами. Не трать время на пафосные забегаловки. Не смотри часто кино. Не ешь много овощей. Не говори «кура-грудь». Не ходи в бассейн, там холодно и грязно. Не плавай в океане, там холодно и грязно. И не заводи ребенка. Родится девочка, станет шлюхой. Понял. Он пялится на мой выключенный из розетки холодильник. Магазин закрыт? Да, рапортую я. Заперт. «Хорошо», — он кивает и улыбается. «Может, я тоже сбегу?» «Хотите войти? Присядете?» Но сидеть негде. Он запускает руку в нагрудный карман, выуживает оттуда пухлый конверт и протягивает мне. «Я не могу это взять», — протестую я. «Можешь, тебе пригодится», — отрезает мистер Муни и семенит вниз по лестнице. Не знаю, увидимся ли мы снова. Беру сумку, засовываю ключ под дверь. Толстый сопляк на первом этаже спрашивает, куда я собрался. В Калифорнию. Зачем? Чтобы сделать мир лучше, отвечаю я и даю ему стопку книг. Конечно, не редких, но очень важных. Парень благодарен, я благодарен. Он тут же принимается листать повелителя мух. Я не соврал. Мир станет лучше, когда Эмми, связанная по рукам и ногам, медленно опустится на дно бассейна в Калифорнии.